Правда, не все факты освещены Пегафетты одинаково подробно. Имеются в его записках досадные пробелы. Тяжело раненный в сражении на острове Себу, он не присутствовал на пиршестве, окончившемся гибелью двадцати моряков флотилии, и рассказал об этом событии с чужих слов. В записках пропущены и некоторые другие важные факты. Но, в общем, если не считать отдельных преувеличений во вкусе того времени, отчет Пигафеты правдив и точен. Большая часть его описания была проверена впоследствии путешественниками и учеными, которые отправлялись в кругосветное плавание по следам экспедиции Магеллана. Вернувшись в Испанию 6 сентября 1522 года, на единственном уцелевшем корабле Виктория, Антония Ломбарда, так называли Пегафетту Магеллана и его спутники, сначала отправился в исполнение обета басым на Богомолье в храм Святой Марии Победы, а затем явился Карлу Пятому, находившемуся тогда в валье да и торжественно вручил ему свой дневник путешествия. К сожалению, дальнейшая судьба этой драгоценной рукописи неизвестна. Позже, когда Пегофета прибыл в Италию по просьбе папы, Климента VII и великого магистра Мальтийского ордена Филиппа Вилья де Лиль Адена, он изложил историю кругосветной экспедиции вторично, но на этот раз в конспективной форме. Примечание. Мальтийский орден, религиозно-рыцарский орден. В 1530 году Карл V передал ордену остров Мальта, и с этого времени он стал называться Мальтийским. Конец примечания. Копии его конспективного отчета были посланы затем многим знатным лицам, и в том числе Луизе Савойской, матери французского короля Франциска I. Последняя поручила некоему Жану Антуану Фабру перевести сочинение Пегафеты на французский язык, Благодаря этому копии отчета дошли до нас не только на итальянском, но и на французском языке. Две рукописи XVI века хранятся в Париже в Национальной библиотеке. Итальянский текст находится в библиотеке «Амвросия» в Милане. Пегафетта умер около 1534 года в Веченце в доме на Лунной улице на котором еще в начале XIX века красовался девиз «Нет розы без шипов». Не ограничившись сочинением пегафеты, мы воспользовались и другими сохранившимися источниками, которые дали возможность проверить и дополнить его описание. Среди этих источников большую ценность представляет письмо Максимилиана Трансильванского, секретаря Карла V, Епископу Зальцбургскому от 23 октября 1522 года, а также донесение Антонио де Бриту, командира португальской эскадры, захватившей в плен на Малукских островах экипаж одного из кораблей Магеллана. Флотилия Магеллана состояла из пяти кораблей. тринидат троица, водоизмещением 110 тонн, на котором развивался флаг адмирала. Сан-Антонио, водоизмещением 120 тонн, под начальством инспектора флота Хуана де Картахены. Консепсион зачатие, водоизмещением 90 тонн, под начальством Гаспара де Кесаде. Виктория, победа, водоизмещением 85 тонн, под начальством казначея флота Луиса де Мендосы и Сантьяго, водоизмещением 75 тонн, под начальством кормчего его высочества Жуана Серрана. Этот последний был братом Франсишку Сирана, друга Магелана, о котором уже говорилось выше. Четверо из пяти капитанов и почти все кормчие были португальцами: Магелан, Дуарти, Барбоза и Иштебан Гомеш на Тринидаде, Луиш Афонсу де Гоеш и Вашку Галего на Виктории, Жуан Лупеш Каравалью и Жуанде де Акурио на Консепсьон, Жоан Сиран и Жуан де Мефрапиль на Сантьяго и другие. Всего в составе экспедиции из 265 человек было 37 португальцев, 30 итальянцев, 19 французов, несколько фламандцев, немцев, сицилийцев, англичан, негров и представителей других национальностей, вплоть до малайца Энрике, раба Магеллана, привезенного им в Европу из Индии. Преобладали, разумеется, испанцы. Один из упомянутых офицеров, Иштебан Гомеш, был послан впоследствии Карлом V на поиски северо-западного морского пути и прошел в 1524 году вдоль берегов Северной Америки от Флориды до род айленда а может быть и до мыса Кот. Но в истории первого кругосветного плавания он оставил по себе дурную славу. В трудный час Иштебан Гомеш самовольно отделился от флотилии. И 6 мая 1521 года вернулся в Севилью. Желая оправдать свое дезертирство, он обвинил Магеллана в тяжелых преступлениях. Эти обвинения были посмертно сняты с Магеллана только после возвращения уцелевших участников экспедиции. По тем временам предприятие было организовано превосходно. При подготовке экспедиции были учтены и использованы все средства, которые были тогда в распоряжении мореплавателей. Перед отплытием Магеллан отдал последнее распоряжение капитанам и кормчим и сообщил световые сигналы с той целью, чтобы корабли не отделялись друг от друга во время бурь и в ночную пору. Утром в понедельник 10 августа 1519 года флот снялся с якоря в Севилье и спустился по Вивиру до Сан-Лукар-де-Бармеда, где и были закончены последние сборы. 20 сентября корабли вышли в открытое море и взяли курс на юго-запад. Спустя шесть дней они были уже у Канарских островов и, пристав к острову Тенерифе, запаслись водой и дровами. Но едва только флот отплыл от этих островов, как между Магелланом и Хуаном де Картахеной, начались разногласия, приведшие затем к самым пагубным последствиям. Хуан де Картахена, считая себя равным по власти Магеллану, решительно запротестовал, когда корабли от Канарских островов повернули на юг. Он заявил во всеуслышание, что капитан-генерал нарушает королевские инструкции. Картахена настаивал, чтобы магелан сообщил ему маршрут, которого он намерен придерживаться. На это ему было сказано, что капитан-генерал вовсе не обязан отчитываться в своих действиях перед подчиненными. В понедельник 3 октября в полночь, пишет пигафетта: мы плыли на всех парусах на юг и вступили в открытый океан, пройдя между зеленым мысом и примыкающими к нему островами расположенными на 14 градусах 30 минутах широты. Таким образом, мы шли много дней вдоль берегов Гвинеи или Эфиопии, где находится гора под названием сьерра леоне расположенная на 8 градусе широты, испытывая и противные ветры, и штили и дожди без ветра, пока не достигли экватора. Причем в течение 60 дней беспрерывно шел дождь. И здесь, уже за экватором, произошло следующее печальное событие. Узнав о том, что Картахена возбуждает среди офицеров недовольство, Магеллан устроил совещание на флагманском корабле. Завязался горячий спор. Картахена держался с недопустимым высокомерием и грубостью. Решив подавить мятеж в самом зародыше, Магеллан приказал арестовать его и заковать в колодке. Такому способу наказания подвергались только провинившиеся матросы. Капитана запротестовали против унизительного наказания высшего офицера и добились от Магеллана согласия подвергнуть Картахену обыкновенному аресту. Вместо него капитаном Сан-Антонио был назначен Гаспар де Кесада Дожди лили не переставая. Безветрие сменилось вихрями и шквалами. Судам пришлось залечь в дрейф. Во время этих бурь мореплаватели видели огни святого Эльма, которые были сочтены за доброе предзнаменование. Это явление, которое было непонятным для людей XVI века, есть не что иное, как атмосферное электричество, скапливающееся в форме звезды или кисти на верхушках мачт. От экватора Магеллан повернул к земле Святого Креста Бразилия. И 13 декабря 1519 года флот бросил якорь в великолепной гавани Санта-Люсия, известный теперь под именем Рио-де-Жанейро. Впрочем, Магеллан был не первым европейцем, посетившим эту бухту, как долго полагали историки. С 1507 по 1510 год в бухте санта люсии жил один из спутников Магеллана Жуан Лопеш Каравалью. На корабле Консепсион. Плыл вместе с ним в качестве юнги его десятилетний сын, рожденный женщиной бразильского племени Тамажу. Бывали в этой бухте и другие португальские моряки. Здесь за стекляшки, ленты, ножницы, бубенчики, рыболовные крючки и прочую дребедень испанская экспедиция приобрела большое количество первосортных продуктов. По свидетельству Пигафеты На борт были погружены ананасы, сахарный тростник, бананы, куры и мясо анта. По-видимому, это тапир. Сведения, сообщаемые Пигафетти о нравах бразильских индейцев, настолько интересны, что мы передаем их дословно. «Здешний народ, — пишет он, — не христиане и ничему не поклоняются. Они живут сообразно с велениями природы» и достигают возраста 125-140 лет. Какая необычная фраза в устах итальянца XVI века, века исполненного суеверий. Эти слова могут только подтвердить, что идея божества отнюдь не является врожденной, как уверяют теологи-богословы, а возникает в ходе самой истории. Но вернемся к запискам Пегафетты. Цитата. Как мужчины, так и женщины, сообщает он дальше, ходят ноги. Они живут в продолговатых домах, называемых бои, и спят в хлопчатобумажных сетках, амаке, гамаки, привязываемых внутри этих домов концами к толстым брусьям. Под этими сетками на полу разложен очаг. В каждом из бои помещается по сотне мужчин и женщин с детьми, от чего стоит большой шум. У них есть лодки каноэ, выдолбленные из одного громадного дерева при помощи каменных топоров. Так как у местных жителей нет железа, то они пользуются камнем так же, как мы пользуемся железом. В подобного рода лодки помещается от 30 до 40 человек. Мужчины и женщины такого же сложения, как и мы. Они едят мясо своих врагов не потому, чтобы оно было вкусное, а таков уж установившийся обычай. Туземцы разрисовывают тело и лицо удивительным способом при помощи огня на всевозможные лады. Тоже делают и женщины. Одеты они в платье из перьев попугая. У пояса же они носят круг из самых больших перьев. Вид прямо-таки уморительный. Почти у всех, за исключением женщин и детей, в нижней губе проткнуты три отверстия, из которых свисают круглые камушки длиной около пальца. Цвет кожи у них не черный, а желтоватый. Своего повелителя они называют касиком. Конец цитаты. Мы уже имели случай упомянуть, что плащи из перьев попугаев были в употреблении на берегу Тихого океана у пиранцев. Интересно отметить, что перья попугаев служили своеобразной одеждой бразильцам, несмотря на то, что по сравнению с перуанцами они были настоящими дикарями. Что касается обычая продевать камушки через отверстие в нижней губе, то этому не приходится удивляться. Такой способ носить украшения, кстати, весьма распространенный среди туземцев Тихоокеанских островов, по сути дела, мало чем отличается от обычая цивилизованных женщин прокалывать уши, и вдевать в них серьги. Бразильские индейцы были добры и доверчивы. Во время мессы, дважды отслуженные на берегу, они, как и европейцы, стояли на коленях и поднимали сложенные руки, повторяя все движения богомольцев. Любопытство и переимчивость этих дикарей произвели на Пегафету такое сильное впечатление, что он не приминул заметить в своих записках – Их можно легко обратить в веру Иисуса Христа. 26 декабря, после 13-дневной стоянки, флотилия снялась с якоря и продолжала свой путь к югу вдоль берегов Южной Америки. 10 января 1520 года Под 34 градусами 40 минутами южной широты экспедиция достигла устья большой реки, опресняющей на большом пространстве морские воды. Это была Лаплата. Местность на северном берегу реки получила название Монте-Виде. Позже здесь выросла столица нынешнего Уругвая Монтевидео. При виде испанских кораблей здешние жители пришли в такой ужас, что обратились в бегство, захватив все свои пожитки. Местным индейцам, как видно, уже приходилось иметь дело с белыми людьми. В 1515 году в стычке с туземцами погиб на берегах Лаплаты испанский мореплаватель Хуан де Сулис. Напавшие на него индейцы были вооружены страшным оружием: два камня, соединенные между собой тонким ремнем, мечутся с далекого расстояния, и ремень, обвиваясь вокруг тела жертвы, будь то человек или животное, лишает его возможности двигаться. Подобный метательный снаряд называемый лосо и сейчас еще в ходу у аргентинских пастухов гаучо. Дельту Лаплата испанцы приняли за пролив, ведущий в Южное море. Когда тщательные поиски пролива в этом месте не увенчались успехом, Магеллан повел свои корабли еще дальше, к югу. По пути моряки заходили во все бухты, надеясь найти этот пролив, и охотились на пингвинов, несмотря на то, что мясо этих пернатых жестко и малопитательно. Наконец, достигнув, 49 градуса, 39 минуты южной широты, флотилия 31 марта 1520 года вошла в удобную бухту, названную Гаванью Сан-Хулиан, Святой Юлиан. Здесь Магеллан решил остаться на зимовку. Однажды после двухмесячного пребывания на этом безлюдном суровом берегу испанцы увидели человека, показавшегося им настоящим гигантом. Когда на него обратили внимание, он стал петь и пустился в пляс, посыпая себе голову землей. Это был Патагонец. Магеллан знаком пригласил его на корабль, и туземец без боязни сел в посланную за ним лодку. Все, что он видел на корабле, приводило его в крайнее изумление. Но больше всего он был поражен, когда его подвели к большому металлическому зеркалу. «Когда он увидел в зеркале свое лицо, — пишет Пегафетта, — он был страшно испуган и шарахнулся назад, опрокинув при этом на землю четырех наших». Магеллан дал туземцу несколько погремушек, зеркальца, гребешок и отпустил на берег. Хороший прием, оказанный ему белыми людьми, ободрил его соплеменников, незамедливших явиться к месту стоянки. На корабль прибыло еще восемнадцать гостей, тринадцать женщин и пять мужчин. Рослые, широколицые, краснокожие, с желтой каймой вокруг глаз — И с волосами, выбеленными известью, они были закутаны в шкуры гуанако, разновидность ламы, и обуты в широкие меховые сапоги, что и дало испанцам повод назвать их патагонцами, большеногими. Рост они были, однако, не столь уж гигантского, как это показалось нашему простодушному рассказчику, так как в действительности рост патагонцев достигает в среднем метр семьдесят два метр девяносто два сантиметра, что, во всяком случае, превышает средний рост европейцев. Вооружение патагонцев состояло из короткого массивного лука и тростниковых стрел, снабженных острыми наконечниками из кремния. Желая доставить в Европу несколько туземцев, капитан-генерал пошел на лукавство, которое мы назвали бы сейчас гнусным и отвратительным. Но нельзя забывать, что в XVI веке, когда на негров и индейцев смотрели как на животных, такой недостойный образ действий никем не осуждался. Магеллан вручил патагонцам так много всяких подарков, что они уже не в силах были захватить заманчивые железные кольца, соединенные толстой цепью. Тогда им посоветовали надеть эти кольца на ноги, что они и сделали без малейшего недоверия матросы заперли на кандалах замки, и патагонцы очутились в плену. Невозможно описать охватившую их ярость, когда они поняли, что стали жертвой обмана, достойного скорее дикарей, чем цивилизованных европейцев. Затем испанцы попытались захватить еще двух туземных женщин, но во время погони Один из матросов был ранен отравленной стрелой, вызвавшей почти мгновенную смерть. Этот печальный случай заставил испанцев отказаться от своего намерения. Патагонцы — прекрасные охотники. Больше всего они ценят мясо и шкуры гуанако. После удачной охоты они наедаются до отвала, потому что охота далеко не всегда бывает успешной и нередко им приходится голодать. Прожорливость патагонцев привела Пегафетту в изумление. Каждый из захваченных нами великанов съедал по корзине сухарей и залпом выпивал пол ведра воды. Предвидя продолжительность зимовки и не надеясь пополнить съестные припасы в этой суровой стране, Магеллан приказал экономить провизию и установить для людей строгий рацион. Необходимо было дотянуть до весны, не подвергая экипаж большим лишениям, чтобы потом добраться до более плодородных мест. Но эта мера усилила недовольство матросов, и несколько офицеров, стоявших на стороне Хуана де Картахены, решили вызвать возмущение. Цитата, «Зима, — говорили подстрекатели, — будет суровой и продолжительной. Эта пустынная земля тянется к югу до самого полюса» и нет никакой надежды отыскать пролив, ведущий в Южное море. Люди не вынесут предстоящих лишений, и эта бесполезная затея обрекает на гибель всех участников экспедиции. Пора уже отказаться от безнадежных поисков пролива и пока не поздно вернуться в Испанию. Если же Магеллан будет упорствовать, надо заставить его силой подчиниться требованию большинства». Конец цитаты. Магеллан, твердо решив или умереть, или довести предприятие до благополучного конца, собрал на берегу всех офицеров и матросов и обратился к ним с речью. «Я не могу вернуться и не вернусь», — заявил он. «Сам король определил маршрут нашей экспедиции, и ни под каким предлогом я не соглашусь его изменить». Я поведу корабли дальше на юг, пока не достигну конца этой земли или не встречу какого-нибудь пролива. Что же касается продовольствия, то людям не на что жаловаться. Если рацион их не удовлетворяет, они могут восполнить недостающие охоты или рыбной ловли. Ни в хлебе, ни в вине у нас не будет недостатка, если только мы не допустим излишеств. «Лучше испытать самые тяжкие лишения, чем с позором вернуться в Испанию». С этим согласятся все, в ком жив еще доблестный дух костильцев. Магеллан надеялся, что его непоколебимое решение, выраженное в столь категорической форме, заставит недовольных замолчать и вернет ему расположение всего экипажа. Но он жестоко ошибся. Некоторые капитаны и, прежде всего, арестованные Хуан де Картахена – были заинтересованы в том, чтобы поднять на кораблях мятеж. Бунтовщики начали с того, что пробудили в испанцах их застарелую ненависть к португальцам. Так как капитан-генерал, выходец из Португалии, то он не может быть искренне предан Кастильскому знамени, говорили зачинщики мятежа. Тайный умысел Магеллана — вернуться в Португалию, загладив свою вину перед королем Мануэлом. А потому этот португалец и поставил себе целью погубить всю испанскую флотилию. Вместо того, чтобы вести корабли к Малукским островам, он хочет увлечь флотилию в страны вечного льда, в царство снега и холода, чтобы там отделаться от своих спутников-испанцев, а потом захватить корабли и вернуться с ними к себе на родину. Сторонники Картахены усиленно распространяли среди матросов тревожные слухи, подготовляя тем самым почву для мятежа. 1 апреля 1520 года в первый день Пасхи Магеллан пригласил к себе на обед всех офицеров флотилии. На флагманский корабль явились двоюродный брат Магеллана Альваро де Мескита, Антонио де Кока и еще два-три офицера. Гаспар де Кесада, капитан Косепсьона, и Луис де Мендоса, капитан Виктории, демонстративно пренебрегли приглашением. Обед прошел в тягостном молчании. В ту же ночь Гаспар де Кесада, самовольно освободив заключенного на его корабле Хуана де Картахену, явился с тридцатью вооруженными людьми на корабль Сан-Антонио и потребовал выдачи капитана Альвара де Меските. Когда штурман Сан-Антонио Хуан де эл Попытался выступить на его защиту, Кисада воскликнул. «Разве мы откажемся от исполнения нашего долга по милости этого сумасшедшего?» И нанес штурману четыре удара в руку обнаженным кинжалом. Альваро де Мескита был арестован, и бунтовщики, овладев кораблем «Сан-Антонио», разделились на две группы, и отправились на Консепсион и Викторию. Вскоре Картахена, Кесада и Мендоса овладели почти без всякого сопротивления тремя кораблями Сан-Антонио, Консепсион и Викторией. Несмотря на явный перевес в силах, бунтовщики не осмелились открыто напасть на Магеллана, в распоряжении которого оставались еще два корабля Тринидад и Сантьяго, и послали ему условия перемирия. Магеллан ответил, что он приглашает к себе трех капитанов для переговоров на флагманские корабль, Но мятежники, опасаясь подвоха, на отрез, отказались от этой встречи, когда Магеллан решил проявить одновременно и силу, и хитрость. Он приказал захватить шлюпку, привезшую ему ответ, и, выбрав из своего экипажа шесть самых благонадежных и решительных человек, отправил их под начальством Гонсало Гомеса де Эспиноса на корабль «Виктория». В то время как Мендоса читал с насмешливой улыбкой письмо Магеллана, Эспиноса вонзил бунтовщику кинжал в горло, а стоявший рядом матрос ударил его кортиком по голове. Пока все это происходило в капитанской каюте, к «Виктории» подошла еще одна шлюпка с пятнадцатью вооруженными матросами во главе с Дуарти Барбозой, которому уже без большого труда удалось овладеть Викторией и подвести ее к флагманскому кораблю. Таким образом, замыслом противника был нанесен первый удар. Пораженная энергией решительности Магеллана, Хуан де Картахена и его товарищи решили тайно отплыть в Испанию, но корабли Магеллана, выстроившиеся у входа в гавань, отрезали им путь к отступлению. Попытка прорваться... Под покровом ночи оказалась безуспешной, и вскоре Хуан де Картахена и Гаспар де Кесада были доставлены в кандалах на флагманский корабль. Ведение суда Магеллан поручил Альгуасилу, главному судье эскадры Гонсало Гомеса де Эспиносе. Судья приговорил к смерти более 40 человек. Тело убитого Мендоса было перевезено на берег и четвертовано. Затем был обезглавлен и четвертован Гаспар де Кесада. В роли палача ради спасения собственной жизни согласился выступить приверженнице слуга Кесады Луис де Молина. Высокое положение Хуана де Картахена, которого сам король назначил инспектором флота, избавило его от казни. Магеллан распорядился высадить его на берег вместе с мятежным капелланом Педро Санчесом де ла Рейна. Изгнанники отправились вглубь страны и больше их никогда не видели. Примечание. Высаженные Магелланом на берег Патагонии два бунтовщика были спасены капитаном Иштебаном Гомишем, который на судне Сан-Антонио сбежал в Испанию отделившись от эскадры в Магеллановом проливе. Конец примечания. Сорок матросов, приговоренных к казни, были прощены, так как Магеллан нуждался в экипаже. Решительными мерами ему удалось ликвидировать мятеж, который едва не привел к краху всю экспедицию. В бухте Сан-Хулиан оказалось мало пресной воды. Матросов угнетала эта унылая безжизненная местность. Поэтому в середине мая, несмотря на дурную погоду, Магеллан послал к югу на разведку корабль «Сантьяго» во главе с капитаном Сараном. Через несколько дней испанцы открыли под 50 градусами южной широты реку Санта-Круз. 22 мая подняла сильная буря, и корабль разбила прибрежные скалы. Весь экипаж уцелел, за исключением одного матроса. Потерпевшие крушение с величайшим трудом добрались до бухты Сан-Хулиан, после чего Сыран был назначен капитаном на Консепсьон. После этой неудачной попытки Магеллан решил ждать улучшения погоды. Только 24 августа флотилия покинула бухту Сан-Хулиан. Достигнув реки санта крус корабли простояли здесь около двух месяцев. Испанцы отдохнули запаслись дровами и пополнили, насколько это было возможно, съестные припасы. С наступлением весны Магеллан повел корабли еще дальше к югу. Следуя вдоль береговой полосы, он тщательно исследовал все излучины в поисках вожделенного пролива. 21 октября на 52 градусе южной широты за выступом берега показался глубокий залив, который, как потом выяснилось, вел в пролив, соединяющий Атлантический океан с Южным морем. Этому мысу и заливу было присвоено название 11 тысяч дев – Каба Верхенес. Остановившись у входа в бухту, Магеллан отправил вперед два корабля — Сан-Антонио и Консепсион, выяснить, нет ли в глубине этой бухты пролива. Корабли вернулись только на четвертый день, так и не увидев конца глубокой бухты. Тогда Магеллан решил, что это и есть искомый пролив в Южном море, и отдал приказ всей флотилии плыть на запад. Корабли осторожно продвигались вперед, прокладывая пульт среди лабиринта извилистых протоков. Вдоль унылых берегов громоздились снежные горы. Берега оказались совсем пустынными, но в ночной темноте на южном берегу пролива неожиданно засветились огни костров, что и дало Магеллану повод назвать эту страну огненной землей. Не желая задерживаться, он запретил капитанам приставать к берегу и завязывать отношения с туземцами. Пегафета и Мартин Трансильванский дает очень сбивчивые, неясные сведения о гидрографии и топографическом положении пролива. У нас еще будет случай вернуться к нему при описании экспедиции Буганвилля. Примечание. Смотри второй том «История великих путешествий» Жюля Верна. Конец примечания. А потому продолжим наш рассказ. В середине ноября дезертировал Иштебан Гомиш, захватив корабль «Сан-Антонио». Вот как описывает это событие Антонио Пегафетте. «Вступив в этот пролив, мы нашли два выхода из него, один на юго-восток, другой на юго-запад. Капитан генерала отправил корабль «Сан-Антонио» вместе с кораблем «Концепсион» удостовериться, имеется ли выход на юго-восток в Тихое море». Корабль Сан-Антонио отказался ждать Консепсьон, намереваясь бежать и вернуться в Испанию, каковое намерение он и осуществил. Кормчем этого корабля был Эстеван Гомес и Штебан Гомеш, который ненавидел капитана пуще всего от того, что когда эскадра была уже снаряжена, император повелел дать ему несколько коравел для совершения открытий, но его величество так и не предоставил их ему вследствие появления капитан-генерала. По этой-то причине он и замыслил заговор с некоторыми испанцами, и на следующий день они захватили капитана своего корабля, двоюродного брата, капитан-генерала Альваро де Мескита, ранили его и заключили в оковы, и в таком виде отвезли в Испанию. После 22-дневного плавания по проливу То расширявшемуся до четырех и более миль, то сужавшемуся до одной мили, корабли Магеллана преодолели весь пролив, названный впоследствии Магеллановым, и, наконец, увидели перед собой другое море, огромный безбрежный океан. Можно себе представить, какая радость охватила мореплавателей, когда после стольких трудов и усилий они наконец достигли желанной цели. Отныне новый морской путь на восток был проложен, и надежды Магеллана сбылись. Однако эпопея на этом не закончилась. Самые большие трудности и трагические события были еще впереди. Ничего не может быть изумительнее этого плавания по необъятному океану, которое Магеллан назвал «тихим», так как в продолжение четырех месяцев ни разу не встретил бури. Плавание по Тихому океану сопровождалось неимоверными лишениями. Пегафета так описывает заключение своих товарищей. Мы питались сухарями, но то уже были не сухари, а сухарная пыль, смешанная с червями, которые сожрали самые лучшие сухари. Она сильно воняла крысиной мочой. Мы пили желтую воду, которая гнила уже много дней. Мы ели также... Воловью кожу, покрывающую гротрей, чтобы ванты не перетирались. Примечание: Гротрей самый нижний рей на второй мачте от носа, грот мачте. Рей горизонтальная древка, привешенная за середину к мачте и служащая для привязывания к нему парусов. Ванты снасти, тросы, канаты, которыми крепят мачты на корабле. Конец примечания. От действия солнца, дождей и ветра воловья кожа сделалась неимоверно твердой. Мы замачивали ее в морской воде в продолжение четырех-пяти дней, после чего клали на несколько минут на горячие уголья и съедали ее. Мы часто питались древесными опилками. Крысы продавались по полдуката за штуку, но и за такую цену их невозможно было достать. Началась повальная цинга. Девятнадцать человек умерло. Около тридцати надолго выбыли из строя, измученные страшной болезнью. Все считали себя обреченными насмерть. За три месяца и двадцать дней корабли прошли четыре тысячи лиг, но кругом расстилалась все та же беспредельная водная пустыня. Примечание. Лига римская равна пяти тысячам девятистам двадцати метрам. Конец примечания. За это время лишь однажды мореплаватели натолкнулись на скалистые бесплодные островки, получившие название Несчастных островов. Так как там не нашлось ничего, что могло бы поддержать силы голодных людей. Примечание: Несчастными островами Магеллан назвал открытые им два коралловых острова из группы островов Туамоту. Они были необитаемы, и, кроме, жесткой, как проволока, травы, на них ничего не росло. Конец примечания. Только 6 марта 1521 года на горизонте показалась группа островов, которые оказались обитаемыми. Скоро к кораблям Магеллана стали подплывать многочисленные лодки с туземцами. Цитата. «Капитан-генерал намеревался было сделать стоянку около Большого острова, Дабы запастись свежей водой, но он не мог выполнить своего намерения, потому что жители этого острова забирались на корабли и крали там все, что было под руками, мы же не могли защититься от них. Наши решили было уже спустить паруса и высадиться на берег, но туземцы весьма ловко похитили у нас небольшую лодку, прикрепленную к корме флагманского судна. Конец цитаты. Возмущенный таким неуважением к чужой собственности, Магеллан высадился на берег с сорока вооруженными матросами, которые по его приказанию сожгли несколько десятков хижин и множество лодок и убили семерых островитян. После этой расправы испанцы запаслись всем необходимым. У туземцев, по словам Пегафетты, не было ни предводителя, ни религии. Цитата. «Ходят они ноги, некоторые носят бороду и черные волосы, спускающиеся до пояса. Цвет их кожи смуглый, хотя родятся они белыми. Зубы их окрашены в красные и черные цвета». Они считают это признаком самой большой красоты. Они мажут тело и волосы кокосовым и кунжутным маслом. Они бедны, но весьма ловки и особенно вороваты, вследствие чего эти острова названы были Ландронас, воровскими или разбойничьими. Конец цитаты. Примечание. Впоследствии эти острова, лежащие севернее экватора, стали называться Марианскими в честь испанской королевы Марианы. Конец примечания. Продолжая продвигаться к западу от разбойничьих островов, Магеллан прошел еще свыше тысячи миль и высадился 16 марта на цветущем острове, известном теперь под названием Сиаргао Филиппины. Здесь он решил дать отдых измученному экипажу и приказал раскинуть на берегу две палатки для больных. Вскоре явились туземцы, неся с собой бананы, пальмовое вино, кокосовые орехи и рыбу. Испанцы предложили им взамен зеркальца, гребешки, погремушки и прочие мелочи. Путешественники узнали, что самым ценным продуктом местной флоры – является кокосовая пальма. Из ее плодов туземцы приготовляют хлеб, вино, масло, уксус. Волокна идут на изготовление одежды и циновок. Тревесина служит превосходным строительным материалом. Когда туземцы немного освоились и перестали бояться, Магеллан пригласил несколько человек к себе на корабль и разложил перед ними образцы интересовавших его предметов — гвоздику, корицу — перец, имбирь, мускатный орех, золото. Туземцы дали понять знаками, что все это есть у них на островах. Узнав, что остров Сиаргао входит в Большой Архипелаг, Магеллан присвоил ему название Сан-Ласаро, Святого Лазаря, измененное впоследствии на Филиппинские острова, в честь Филиппа Австрийского, сына Карла V. В Филиппинский архипелаг входит свыше 7 тысяч больших и малых островов, расположенных между 5 градусами, 32 минутами, 19 градусами, 38 минутами северной широты и в 114 градусами, 56 минутами, сто двадцатью тремя градусами сорока минутами восточной долготы от парижского меридиана. Важнейшие из этих островов: Лусон, Миндора, Лейте, Себу, Самар, Панай, Неграс, Бахоль, Палаван, Минданао. Гостеприимство тузенцев, золото и пряности, оказавшиеся на соседнем острове Сулуан. Все это заставило Магеллана отвлечься на некоторое время от своей первоначальной цели — достижения Малукских островов и заняться исследованием вновь открытого архипелага. Переходя с острова на остров, 28 марта Магеллан встретил на острове Камегин к северу от Минданао туземцев, язык которых сумел понять Энрике из Малаки, его раб. Своим знанием малайского языка он оказал экспедиции неоценимую услугу. Теперь Магеллан окончательно убедился, как близок он был к цели своего путешествия, к островам пряностей, которых он достиг, идя из Европы на восток юго-западным путем через Атлантический океан. Местный властитель явился на корабль с небольшой свитой. Он преподнес испанцам фарфоровые блюда с рисом рыбу и фрукты, а Магеллан подарил ему камзол из красного сукна и шапку, а прибывшим с раджой туземцем раздал ножи, зеркала и бусы. Потом островитянам показал пушки и мушкеты. Залп из пушек привел гостей в такое смятение, что некоторые из них попрыгали за борт. «Затем капитан-генерал, — говорит Пегафетте, — Велел одному из наших надеть полное вооружение, а трем другим, вооруженным мечами и кинжалами, наносить ему удары по всему телу. Властитель был донельзя поражен этим зрелищем. При этом капитан-генерал сказал ему через посредство раба, что один вооруженный таким образом человек может сражаться против ста его же людей. Властитель ответил, что он в этом убедился воочию. Капитан-генерал заявил, что на каждом из его кораблей находится по 200 человек, вооруженных таким же образом. Изумленный Раджа вскоре простился с Магелланом, разрешив ему послать с ним на берег двух людей посмотреть, как живут островитяне. Послан был пигафетта в сопровождении одного из матросов. Раджа оказал чужеземцам всевозможные почести и сообщил, что на его острове встречаются золотые самородки величиною с орех и даже с яйцо. Золото попадается в смеси с землей, которую просеивают сквозь решета, чтобы отделить драгоценный металл. Все яства подавали пегафетти на золотых блюдах. Из золота были сделаны не только блюда и чаши, но даже некоторые предметы домашней утвари. Восхитил Пегафету и богатый наряд Раджи. Цитата. Сообразно существующим здесь обычаем он был одет наряднее всех других и действительно казался самым красивым среди всех окружавших его людей. Волосы его были черного-черного цвета и спускались до плеч. Его голова была покрыта шелковой тканью, а в ушах висели большие золотые серьги. От пояса до колен он был покрыт хлопчатобумажным покровом, расшитым шелком. На боку висел кинжал с довольно длинной золотой рукояткой в ножнах из инкрустированного дерева. На каждом зубе у него были три золотые крапинки, и казалось, будто зубы его связаны золотом. Он был надушен росным ладаном, цвет кожи у него был желтый, и он был весь покрыт татуировкой конец цитаты. В первый день праздника Пасхи весь экипаж был высажен на берег, чтобы отслужить обедню. Из парусов и деревьев было сооружено нечто вроде маленькой церкви. На берег снова прибыл раджа с большой свитой и молча смотрел на богослужение, а потом, видимо, устав от бездействия, начал подражать всем движениям испанцев. Магеллан приказал водрузить на холме Большой Крест, после чего корабли подняли паруса и направились к острову Себу, где, по словам туземцев, была хорошая торговля и можно было получить в изобилии съестные припасы. Раджа сам вызвался сопровождать Магелана на остров Себу в качестве лоцмана и переводчика. Когда 7 апреля маленькая флотилия прибыла на Себу, Магеллан тотчас же, же послал одного из своих офицеров вместе с переводчиков к местному властителю. Посланный Магеллана на вопрос Раджи, что они за люди, ответил, цитата, «Мы состоим на службе у величайшего короля на земле, и этот король велел нам плыть к Малукским островам, чтобы завязать торговые отношения». Конец цитаты. Радже дружелюбно принял испанского офицера, но сказал ему, что если они имеют намерение торговать на его острове, то должны предварительно уплатить пошлину, таков уж местный обычай. Не далее, как четыре дня тому назад пошлину уплатила джонка, прибывшая сюда из Сиама с грузом золота и рабов, что может подтвердить оставшийся здесь по торговым делам мавританский купец. Офицер возразил на это, что его повелитель слишком великий монарх, чтобы подчиняться подобным требованиям, и добавил, что испанцы явились сюда с мирными намерениями, но если с ними желают вести войну, тогда они будут разговаривать иначе. Присутствующий при разговоре Мавританский купец, предупредил властителя Себу Смотри в оба, государь эти люди, те же самые, что завоевали Каликут, Малако и всю Большую Индию. Если с ними будут обращаться хорошо, они будут также хорошо обращаться, а если с ними будут обращаться дурно, они будут обращаться еще хуже, подобно тому, как они поступили в Малакке. Офицер поспешил заверить, что испанский король еще сильнее и могущественнее португальского короля и, конечно, не даст себя в обиду. Эти доводы подействовали на Раджу, и он не только отказался от своих требований, но предоставил испанцам исключительное право беспошлинной торговли на острове и изъявил желание нанести визит Магеллану. После этого свидания и обычного обмена подарками туземцы в изобилии стали снабжать испанцев съестными припасами, и между обеими сторонами установились дружеские отношения. Племянник Раджини однократно являлся со своей свитой на корабль к Магеллану, который не приминул повторить демонстрацию мощи испанского оружия и поведать туземцам историю наших праотцев Адама и Евы, историю Иисуса Христа и многое другое касательно веры. Просветив таким образом островитян, Магеллан предложил им перейти в христианскую веру, не забыв, разумеется, добавить, что с обращенными будут обходиться лучше, чем с остальными. 14 апреля Раджа, острова Себу, его свита, Раджа, острова Камегин, мавританский купец, 500 мужчин и столько же женщин Приняли крещение. А затем обращение туземцев в христианство пошло еще быстрее. Причиной этого, как рассказывает Пегафетта, послужил следующий случай. Магеллан, узнав, что брат Раджи тяжело болен, обещал его исцелить, если он согласится принять христианскую веру, и если туземцы сами сожгут своих идолов. Он прибавил, что дает свою голову на отсечение, если это не произойдет именно так, как он говорит. В торжественной процессии пишет Пегафетте, мы направились от площади к дому больного. Мы его нашли там в таком состоянии, что не говорить, не двигаться он не мог. Мы окрестили его двух его жен и десять девушек. После этого капитан спросил, как он чувствует себя. Тот сразу же заговорил и сказал, что с Божьей благодатью он вполне оправился. Это было чудо самое явное, случившееся в наши дни. Капитан, услышав его речь, вознес горячую благодарность Богу. Он дал больному миндального молока, которое было у нас заготовлено по его распоряжению. Потом он послал ему матрац, две простыни, одеяло из желтой материи и подушку. Пока тот выздоравливал, капитан присылал ему миндальное молоко, розовую воду, розовое масло и сладкие варенья. Не прошло и пяти дней, как больной начал ходить. Капитан велел сжечь в присутствии властителей всего населения Идола, которого несколько старух спрятали в доме больного. Он велел также разрушить множество алтарей на берегу, на которых съедалось жертвенное мясо. При этом народ кричал: «Костили я! Кастилия, и сам принимал участие в разрушении этих алтарей. Рядом с островом Себу находится островок Мактан, жители которого, не желая признавать верховенство Раджи Себу, отказались платить ему дань. Узнав об этом, Магеллан решил помочь новому вассалу Испании, а заодно внушить туземцам страх и уважение, К испанскому оружию и военному искусству. Несмотря на то, что спутники Магеллана не советовали ему ввязываться в междуусобной распри местных властителей, он решил отправиться на Мактан с карательной экспедиции в сопровождении Раджи и туземной знати. В ночь на 27 апреля у острова Мактан остановилась флотилия. В трех шлюпках находились во главе с Магелланом шестьдесят вооруженных испанцев в нагрудниках и касках. Туземные воины с Раджой и его приближенными разместились в тридцати челноках-балангах. Скалы и мелководья мешали испанским шлюпкам пристать к берегу. Дождавшись рассвета, Магеллан с отрядом из сорока девяти человек переправился на островок вброд. Как только испанцы отошли от берега, из засады выскочило свыше полутора тысяч туземцев, атаковавших неприятеля с трех сторон, с флангов и с фронта. Мушкетеры и арбалетчики открыли стрельбу, не причиняя, однако, особого вреда туземцам, так как пули и стрелы пробивали только их щиты. Туземные воины, перебегая с места на место, забрасывали противника градом камней, стрел, дротиков и копий. Чтобы устрашить и рассеять вражеское войско, Магеллан приказал поджечь несколько хижин, но это привело туземцев в еще большую ярость. Подавляя испанцев численностью, они старались наносить им удары по ногам и рукам, незащищенным броней. Битву решил несчастный случай. Раненный в ногу, отравленный стрелой, Магеллан приказал медленно отступать. Отступление превратилось в беспорядочное бегство. За исключением шести или восьми человек, оставшихся возле Магеллана, все остальные бросились к лодкам. Магеллан и его защитники яростно сражались, постепенно отходя к морю. Они были уже по колено в воде, когда несколько островитян одновременно набросились на Магеллана. Раненый в руку, Он уже не в силах был задеть мечом, сраженный несколькими ударами, он упал в воду, лицом вниз, после чего туземцы без труда его прикончили.